Полная темнота. Команда комиссара Ремила оказалась интернациональной. Капитаном был 64-летний шотландец, ушедший на пенсию еще до войны. Его призвали из отставки и назначили командовать пароходом. Из остальных 62 14 были французами, 9 неграми, остальные англичанами или австралийцами. Но профессиональных моряков среди них было очень мало. Лейтенант Мор спросил одного пожилого австралийца, зачем он поступил в торговый флот. «Ради смеха», — ответил тот. «Ради смеха он пошел на плот и попал в плен, то есть на борт Атлантиса. Выходя в рейд, Атлантис имел на борту 347 человек». Экипажа. В мае к ним добавились 76 пленных, в июне еще 99 человек. К середине июля число пленных дошло до 327. Потом большую часть пересадили на тирану, но к концу сентября число пленных снова достигло 293 человек. Относительно пленных существовала конкретная и строгая инструкция высшего командования – Они должны были находиться запертыми в трюм и выводиться под охраной на короткую прогулку на верхней палубе. Но то, что легко организовать в лагере военнопленных на берегу, почти невозможно сделать на корабле. Сидеть в запертом трюме в тропической жаре, гнуться от стресса, слыша, как над твоей головой грохочет орудие, понимая, что и захватившее их судно само может в любую минуту отправиться на дно, это слишком много для физического и психического состояния человека. На Атлантисе азиатов держали в минном погребе а европейцев в помещениях под нижней палубой, где температура почти постоянно держалась около 30 градусов. Оба помещения были переполнены, и, несмотря на установку дополнительных вентиляторов, там было душно и жарко, как в печке. «Жарче бывает только в аду», — признался один из англичан. Роге, плюнув на приказы и наставления, разрешил пленным дышать свежим воздухом на верхней палубе. Сколько возможно. Иногда по 8-12 часов в день. Хуже всего приходилось с пленным, когда, сидя в трюмах, они слышали гром орудий, не имея ни малейшего понятия, с кем Атлантис ведет бой. А если в этом бою утопит его самого... Мор пообещал пленным, что в этом случае они получат равные с экипажем возможности покинуть корабль. Один из англичан мрачно пошутил. «Мы сразу окажемся на верхней палубе, когда ваше корыто перевернется вверх килем после удачного попадания. Может быть, вы сделаете люк в днище, а ключ отдадите нам?» «Что же делать?» — вздохнул Мор. «Мы с вами в одной лодке». Будем надеяться, что нас никто не победит. Ну, не поверил пленный капитан Винзор. Вы полагаете, что вам будет вечно вести? Помяните мое слово. Рано или поздно вы нарветесь на наш крейсер, и вам придет конец. Правда, боюсь, что и нам тоже. Пленных англичан более всего удручала перспектива погибнуть под залпами своих родных кораблей. Когда Атлантис гнался за добычей и обстреливал ее, пленные, находясь в заперти, ничего не знали о том, с кем сражается Атлантис, и как идет бой, переживая много беспокойных часов. Если бы даже они могли уснуть в своем стрессовом состоянии, их сон постоянно прерывался бы.